«Я только вышел из помещения управления прыжковым двигателем и сделал несколько шагов, как нейросеть предупредила меня о появлении еще одной группы, столь же опасных существ, как и ранее замеченных ею, но только по другому борту корабля. И эта группа внезапно возникла на пути нашего дальнейшего следования. Судя по той виртуальной модели, что нейросеть быстро выстроила и спроецировала на трехмерную карту корабля, этот отряд проник на судно со стороны складских помещений. Стандартная тактика проведения штурмовых операций для судов малого тоннажа прокомментировала нейросеть текущую ситуацию, даже не дожидаясь моего вопроса, а зачем же они так поступили? Каковы дальнейшие действия? атакующих преподобные тактики проведения операций?» — спросил я, осторожно продвигаясь по коридору в направлении приближающихся ко мне существ. О том, что мы с ними встретимся, я особо не переживал. Нейросеть уже перестроила маршрут моего дальнейшего следования так, что общая вероятность случайной встречи с группой неизвестных не превышала 5%. Перехват управления над контролем системы безопасности начала перечислять нейросеть. Отключение или блокировка систем связи. Обеспечение свободного перемещения по территории корабля для атакующих подразделений. Отключение оружейных модулей систем пассивной и активной защиты. Отключение прыжковых и маршевых двигательных установок. Захват командования. Дальнейшие действия зависят от целей, поставленных атакующим отряду и отдельным его подразделениям. «Понятно», — кивнул я. «Я вижу, что один отряд замер на месте, а второй активно продвигается, и движется вторая группа, похоже, прямо в направлении носа корабля, где находится командная рубка. А значит, первая группа должна обеспечить три первоначальных пунктов стандартного плана. Их задача – это отключение безопасности и связи, а также организация доступа в любые помещения корабля. Вторая же группа прорывается, не теряя времени, в основной командный центр. Это необходимо сделать для захвата офицерского состава, а также отключения систем обороноспособности корабля и его двигателей. Рубка управления им интересна из-за того, что именно оттуда это проще всего сделать. Все системы управления кораблем находятся там, и к тому же контролируются они там же, а значит и отключить все необходимые модули можно из одного места. Нужно двигаться предельно осторожно, Не хотелось бы столкнуться еще с двенадцатью опасными бойцами, да и желания встревать в конфликт с ними у меня почему-то не было. Не было того странного ощущения, что эти неизвестные мои враги. Поэтому, следуя выстроенному маршруту, я залез в одном из переходов по небольшой лестнице на технологический уровень, где во множестве были проложены специальные телекоммуникационные линии в защитных корабах. Хоть места было и не слишком много, но продвигался вперед я достаточно быстро. Уже через минуту я находился на территории складов, где в это время должна была проходить группа неизвестных, активно работающих на пиратском корабле. Но их все еще не было, поэтому у меня появилось время, Немного осмотреться. По идее, чтобы избежать неприятностей, мне нужно было просто спуститься и по левому краю пересечь этот ангар. Но черт меня дернул проверить тех, кто находился тут. Рабы, понял я. С этого небольшого карниза под потолком ангара прекрасным просматривали все клетки с теми, кто в них находился. В нескольких сидели явно какие-то животные, Ну, или некто, сильно их напоминающие. Нейросеть подтвердила этот вывод, сказав, что там расположены существа с интеллектуальным индексом, не превышающим второй уровень. То есть, как я понял, это сорок единиц по какой-то абсолютной шкале. Рабов в клетках я насчитал немного, пятнадцать человек. Хотя, если память мне не изменяет, их должно было быть несколько больше, Двадцать мужчин и пять женщин. И это только те, про кого я слышал. Видимо, не все смогли дожить до этого времени. Загонов было три. Большой, где сидело двенадцать мужчин, поменьше для трех девушек. И одна отдельная клетка, можно сказать, даже комфортабельная. В ней сидел единственный человек. И выглядел он по сравнению с остальными гораздо лучше. Всех пленных нейросеть однозначно классифицировала как хуманов, выделив два основных параметра. Интеллектуальный индекс всех этих рабов находился в пределах от 140 до 160. Плюс ментальная активность того самого отдельно сидящего раба была на уровне ц 4 ц 5 Судя по выведенной таблице, это средний уровень способностей. Так что я был рад тому, что сейчас на них наткнутся неизвестны Я почему-то был уверен в том, что вреда моим выжившим соотечественникам они не причинят. Особенно меня обрадовало то, что я случайно смог разглядеть лицо одной из девушек и узнать в ней ту самую, что сидела в клетке рядом со мной. Она выжила. Тем временем, судя по карте, вторая группа атакующих начала двигаться в сторону лестницы, ведущей на среднюю палубу. Процесс пошел. Если у них свой хакер, достаточно квалифицированный, то он сумеет быстро заметить подготовленную мною ловушку, и они покинут корабль. Ну а если нет, то придется их как-то предупредить. Пока думал, с противоположного конца склада появилось сначала трое разведчиков, потом выдвинулся и весь отряд. «Регистрирую сканирующее излучение». «Включить режим маскировки?» «Делай», — согласился я. «Все обнаруженные разумные существа относятся к расе аграв, сообщила мне любопытную новость нейросеть. «Получается, если тут весь отряд состоит из этих господ, то можно предположить, что и во втором отряде тоже одни Аграфы, и о них я уже мельком слышал». «Капитан», Сильно обрадовался, когда узнал, что среди рабов, похищенных с земли, есть несколько девушек, похожих на аграфок. Но это, скорее всего, не то. О, интересная мысль пришла мне в голову. А ведь док говорил, что я нужен ему для каких-то экспериментов с чем-то, захваченным в этих самых аграфов. И я посмотрел на приближающиеся к центру ангара фигурки. Не за этим ли они пришли? Но это легко проверить. Если они пришли за тем, что хотел на мне проверять медик, то и пойдут они, скорее всего, к нему. Правда, рассказать многого он им не сможет, по вполне определенной причине, но, думаю, то ценное, что им все-таки нужно, будет находиться как раз в том самом кейсе. Ну, все вроде бы логично. Подождем и понаблюдаем. Все равно не принижет спускаться. Вот отряд подошел к тому участку, где располагались клетки с рабами. «Лэр», — отчетливо услышал я, хотя и находился от них достаточно далеко, — «это не казарма». «Хм, парень, ну или кто там, проявил вер гениальности и сообразительности?» «Я уже и сам догадался, с сарказмом ответил ему тот, к кому обратились» а затем замер на несколько мгновений, прислушиваясь к чему-то. И я догадываюсь, к чему. Буквально в нескольких метрах впереди них была засада. По карте я заметил пятерых. Офицер, а кем иным этот лэр, имя звание, быть не мог. Тихо присел на корточки и показал своим людям, что впереди их кто-то поджидает. Обнаружен закодированный канал передачи данных. «Подключиться?» «Да», — согласился я. «Несколько секунд, и я услышал конец перехваченного разговора. Засада, похоже, их несколько. Трун проверить?» Вперед выдвинулся щуплый боец и аккуратно пополз к другому краю склада. Через минуту он вернулся. «Пятеро. Сели грамотно. Мы попадем под сплошной обстрел, если сунемся к ним. Предложение?» Выкурить их парой мин и добить, конечно поднимется шум, но это уже не так страшно. Принято. Вы нас слышали? Студент Мунд, на вас зачистка. Трон, иди. Названная троица подобралась к выходу, спрятавшись за стену. Полетели гранаты, два разрыва. В проеме меркнули фигуры бойцов. Одиночный выстрел. Майор, у нас все. Сейчас на виртуальной модели помещения, где мы находились, нейросетью подсвечивалась та фигура, с которой общался майор. Похоже, Лэр — это не звание. И буквально в то же мгновение, как бы я отрапортовал своему начальнику в зачистке местности, с майором связался еще кто-то. Подсветилась одна из точек во втором отряде. Там тоже только что была стычка. Майор предупредил второй отряд о том что основная масса пиратов может оказаться на их стороне корабля, поскольку здесь оказались не казармы, а загоны для рабов. После этого Лэр отключился, и отряд двинулся к выходу со складов. Да рабов им действительно не было никакого дела. Прослушивая перехваченный зашифрованный канал и контролируя перемещение групп, я спустился оставлять здесь рабов Коль я уж наткнулся на них, мне не хотелось. Тем более я и сам, не подумав об их присутствии на корабле, заминировал его и запустил часовой механизм. Что делать? Счет. транс, Первое. Рабы. Куда их отправлять и что с ними делать, я не знаю. Второе. Тут они погибнут в любом случае. Третье. Никакого шанса справиться с текущей ситуацией у них нет. Смогут ли они сами управлять спасательной шлюпкой, я не знаю. Но они тупее остальных, думаю, разберутся. Но вот куда им лететь в этом случае неизвестно. Четвертое. Мне они не нужны. Забота о них ляжет на мои плечи, а я далеко не филантроп и не альтруист, и поэтому такой груз мне не нужен, тем более я и сам не очень понимаю, в какую кучу вляпался. Пятое. Есть те, кто планомерно уничтожает пиратов и что-то ищет на этом корабле. По косвенным причинам это что-то я для них уже нашел. А значит за этими господами в десантных костюмах неизвестного образца должок. Будем исходить из принципа враг моего врага не факт, что мой друг. Но пока этого не спросишь, не выяснишь. На корабле участь моих соотечественников решена. Шестое, значит, скорбля их убираем. Седьмое, шлюпки отпадают. Вот мой остается корабль. Аграфов, штурмующих пиратское судно. Восьмое. На чем прибыли аграфы? Это надо выяснить. Есть ли возможность выяснить, что за корабль у пошедших на бордах аграфов? Необходимо подключение к объемному сканеру пространства, выдала нейросеть. Подключение можно произвести через общую сеть. Необходим участок корабля с устойчивым каналом подключения к сети. И нейросеть подсветила такую зону. Правда, пришлось опять лезть наверх, но там было недалеко добираться. И заняв нужную нишу, располагающуюся как раз у большого количества каких-то технологических интерфейсов, я опять перешел в транс. Подключение не выполнено. Сканирующий модуль подключен. Сканирование пространства. Обнаружен корабль. Класс Малый фрегат глубокого поиска, тип рейдер, производство Звездное Содружество Независимых Государств. Дальность хода 100 прыжков. Автономное обеспечение рассчитано на 100 существ. Срок обеспечения жизнедеятельности до 5 лет. Вооружение стандартное, среднее. Плазменные пушки дальнего и среднего радиуса действия. 4 штуки. 3 ракетные установки. Фотоновая пушка. Система активной защиты ближнего и среднего боя. Оборона. Пассивный щит по всему корпусу. Активный динамический щит распределения энергетической нагрузки. Противоракетная установка. Дополнение. Усложненное маскирующее поле. Неплохой такой кораблик. А самое главное вместительный. Даже если сейчас тут всего лишь треть тех кто может находиться на корабле, а я думаю, что это так и есть, то мои пятнадцать безбилетников не станут для небольшой большой обузой. Счет. Раз. Для рабов на корабле место найдется. Два. А графы наверняка знают, где их можно будет оставить, хотя бы там, где у них будет шанс на выживание. А если учесть... То, что этих людей выбирали не просто так, а по какому-то параметру, в данном случае это интеллект, то, думаю, если им дать шанс, то они им воспользуются. Три. Теперь нужно сделать так, чтобы их приняли на корабль. Ну, тут все просто. Никак повлиять на решение графов я не могу. Только притвориться, будто это я оказал им услугу и сделал их какую-то гипотетическую работу. А помочь этим людям будет их ответным слугой мне. 4. Именно такой намек я им сделаю. А дальше уж как карта ляжет. Шансов выжить со графами у моих соотечественников гораздо больше, чем со мной. Это уж точно. Главное, чтобы их всех приняли на корабль. 5. Нужен запасной вариант. Если эти... Посмотрел на план и две группы бойцов все-таки откажут моим соотечественникам и бывшим рабам в помощи, то придется уходить им на моем боте. 6. Необходимо разработать два маршрута. Один отсюда и до шалюза, ведущего на корабле графов, и второй с того места и до палубы, где пришвартован транспортный бот. 7. Время перемещения по маршруту должно быть минимальным. Его безопасность максимальной. 8. Резервный вариант. Долительность маршрута должна быть просто минимальной, невзирая ни на какие внешние условия. Это на случай экстренной эвакуации. 9. Нужно позаботиться о том, чтобы моим ботом никто до меня не воспользовался. 10. Бот в автономном режиме до него мне не добраться, но он находится в доке, а вот полностью закрыть от всех док мне никто не помешает. 11. Заблокировать док от внешнего проникновения. Эта команда сразу же ушла нейросети. Доступ к системе безопасности восстановлен. Док номер один изолирован. Доступ настроен на магнитный пропуск номер 456CUR. Это был пропуск дока. Так что им, если что, все и откроем. 12. Пора спускаться и идти знакомиться с теми, Кого я сам же и подставил, И кого теперь хотелось бы спасти. Если честно, я бы не стал заморачиваться вопросом морали. Не такой я человек, И не полез спасать всех этих рабов, Но какая-то слабость у меня К попавшим в беду девушкам. Поэтому ради них-то я и собрался Помогать тем, кто сейчас находился внизу. Тринадцать. Только лучше я буду для них кем-то чужим из этого мира. Лучше, как я понимаю, это будет для меня, хотя, по сути, Родина у нас одна. Я имею в виду землю. Разложив все по полочкам, я опять спустился на нижний уровень складского ангара приспособленный под перевозку рабов, после чего направился к виднеющимся недалеко загонам с людьми. Подойдя к клетке, я посмотрел на избитые, измученные лица, хотя, конечно, больше всего досталось девушкам. Не знаю, радоваться этому или печалиться, видимо, извращенцев на этом корабле было не слишком много. «Ну да ладно!» Были они или нет мне теперь не интересно. Главное, что скоро их тут точно не будет. И это скоро наступит уже достаточно быстро. А сейчас я стоял и смотрел на сжавшиеся фигуры. Что странно, практически никаких чувств я не испытывал, будто что-то перегорело в моей душе, ну или чего-то не стало за это время, что-то выжгли из меня коленным железом. Пока я стоял и смотрел, та самая девушка, что тогда была в соседней клетке, поднялась и медленно подошла к прутям, отделяющим меня от них. «Возьми меня», — тихо сказала она, правда, на несколько странном, но вполне понятном мне языке. «Джессика сегодня уже не может держаться на ногах. Она не доставит тебе никакого удовольствия». «И тут до меня дошло» что она приняла меня за одного из местных бандитов, пришедших поразвлечься с ними, и теперь старается спасти свою подругу от очередного надругательства, предлагая себя. А ведь время пребывания здесь ее не сломило. Вдруг с какой-то внутренней гордостью подумал я об этой незнакомке» пока я думал, она подняла свое лицо и, наконец, посмотрела на меня, что-то шепча про себя. Но внезапно она удивленно замолчала, а потом, будто что-то вспомнив, еще раз взгляделась в мое лицо и широко, раскрыв огромные глаза, порженно произнесла. — Я тебя помню. Ты зверь, как они тебя называли, из соседней клетки. И она кивнула куда-то себе за спину в направлении небольшой клетушки. Посмотрев указанную сторону, я подумал, а ведь точно. Именно оттуда я на нее в прошлый раз и смотрел, по крайней мере тот, что помню. Прикинув свой угол зрения, понял я. Она же, видимо, имела счастье наблюдать за мной в тот беспамятный период значительно чаще, поэтому, не отвечая, Я лишь слегка мотнул головой, думая над тем, как их сподручнее вытащить из клеток. И получалось, что отстрелить замки было самым простым. «Зачем ты пришел?» — не отставала она от меня, подойдя еще ближе к клетке и схватившись за нее руками. «Уходи, пока у тебя есть шанс, беги!» — чуть ли не умоляюще попросила она меня. «Ну, пожалуйста, уходи, они опять будут издеваться над тобой. Ну, уходи!» Не знаю, почему она не обращала внимания на тот контраст, что был между мной теперешним и тем, кем я был раньше. И одежда, и чисто выбритое лицо, но она все равно видела во мне зверя или... Да, она уже видела меня в таком виде, дошло до меня наконец. Значит, периодически мне для каких-то их целей придавали вполне цивильный вид». «Интересно, зачем им это было нужно?» «Ладно, оставлю этот вопрос без ответа, так будет спокойнее. Нужно решать текущую задачу, в правильности которой я сейчас лишний раз удостоверился. Коли эта девушка так заботится обо мне, нужно вытащить ее, ну и остальных за компанию. И поэтому я, недолго думая, огляделся кругом, а потом вспомнив о пяти предположительных трупах за углом, кивнул сам себе и, развернувшись, направился к другому выходу из этого помещения. — Постой! — испуганно воскликнула девушка. — Куда ты? — Хотя все правильно, уходи. Не посмотрела на меня какими-то все понимающими глазами. — Сейчас вернусь! — только рыкнул я, посмотрев ей прямо в глаза. И не имел счастья наблюдать... Одинаково поражен на лицо практически у всех рабов. Они и точно знали, что этот странный незнакомец никогда и ничего не говорил. Он только рычал. Это же зверь! Рычал и убивал по воле хозяев. Двернулся я быстро. Осмотр трупов обогатил меня еще пятью кредитными карточками, стольким же количеством магнитных пропусков, одной штурмовой десантной плазменной винтовкой и четырьмя бластерами, аналогичными тем, что мне достались от блондина и инженеров. Дополнительно ко всему оружию мне подогнали по два комплекта зарядных элементов. Кроме всего прочего, у одного из пиратов – я нашел информационный кристалл. Убрав все, кроме двоих из бластеров, к себе в рюкзак, я вернулся на склад к загону для рабов. Первым я направился к клетке, где держали отдельного раба, как говорили местные эмпата, ну, или уже по информации моей нейросети, хумана, наделенного средними ментальными способностями. Это был высокий, молодой, темноволосый парень, с непропорционально длинным носом. На текущий момент этот человек был самым физически здоровым из тех, кто тут находился, и поэтому я решил, что если мне вдруг потребуется помощь, то от него будет больше проку, чем от всех остальных. А это идея. Уже оказавшись около двери в его апартаменты повышенной комфортности, сказал я на том же языке, на каком разговаривала со мной девушка. Ушколь стал косить под местного, имеется в виду не землянина, то и дальше нужно было это делать. Парень, похоже, меня не понял, а вот девушка вполне свободно говорила на этом языке. Странно. Видя, что он все так же стоит на месте, я махнул ему рукой, отгоняя назад. Этот жест был ему понятен, да и это самая девушка сказала ему на английском. — Льюис, он просит, чтобы ты отошел от двери. Парень согласно кивнул и быстро прошел к другому краю клетки. На всякий случай, прикинув в уме траекторию полета осколков, я уже хотел выстрелить, как нейросеть предупредила меня о том, что этот самый Льюис находится в вероятной зоне поражения, и ему нужно сместиться на пару метров вправо. «Скажи ему, чтобы сместился вправо на три шага», — попросил я девушку. Она быстро передала мои слова. Тот быстро обдержал в сторону выстрел, и дверь вместе с замком, по которому я стрелял, вынесла напрочь. И это, если еще учесть, что выстрел был сделан при минимальной мощности, какую я смог настроить на рукояти бластера. «Хорошо», — кивнул я. «Выходи, будешь помогать». Девушка даже без какой-либо просьбы с моей стороны быстро перевела. Я Льюис кивнул и, выйдя из клетки, вопросительно посмотрел в мою сторону. Я махнул ему в направлении клетки девушек и спросил у той, что общалась со мной. «Они все могут передвигаться?» «Если не очень быстро», почему-то испугавшись, ответила мне она. «Понятно». «Тогда помоги им!» — я указал рукой на один из дальних углов их загона. «Идите туда!» Девушка быстро развернулась и что-то, говоря двум другим на английском, указала им на угол. «Побыстрее! Нам еще уходить! И их вытаскивать!» — поторопил я ее. «Я стараюсь!» — со слезами в голосе ответила мне она. «Хорошо, жду!» — не стал я давить на нее. Но как только все девушки оказались в зоне поражения с минимально возможной долей вероятности, я быстро выстрелил по двери, ведущей в их загон. Эта клетка и, соответственно, дверь, ведущая в нее, была несколько покрепче, чем у Льюиса. И тут выбило только замок, что мне и нужно было. «Идем со мной», — сказал я своей соотечественнице, — «а он...» Я кивнул настоящего за моей спиной парня. «Пусть поможет им». «Хорошо», — ответила она и быстро все пересказала Льюису. «Да, и как тебя зовут?» Дождавшись, когда она закончит говорить, спросил у нее я. «Ведь нужно же как-то обращаться, в конце концов. А, эй, ты и прочее, не всегда удобно». Ира, смутившись, произнесла она. «Вроде бы простой вопрос». И простой ответ, так чего же в этом ее так удивило? — Значит так, Ира, — сказал я ей, — сейчас идем к клетке с мужчинами, скажешь им, что нужно встать туда, куда я укажу. — Я поняла, — Кивнула та мне в ответ. С парнями оказалось все еще проще. Их клетка была изготовлена из каких-то более крепких материалов, что даже пришлось выстрелить в замок, дополнительно пару раз. Проверив, что все люди вышли из клеток, я оглядел их и без особых преамбул сразу сказал. Ну, если более правильно, то сказал-то я, а перевела мой короткий спич людям Ирина. «Идем быстро. Вы...» Я выделил из толпы еще трех наиболее крепких парней и указал на них. «Помогайте девушкам. Идти недалеко. Двигайтесь за мной» по возможности не шуметь, и, развернувшись, направился к выходу из загона, даже не став проверять, идет за мной кто-нибудь или нет. В этот момент нейросеть, контролирующая переговоры графов, сообщила мне две важные новости. Первая — это то, что атакующие нашли чемоданчик, и вторая — они узнали о том, что корабль заминирован и вскоре взорвется. Я потому они начали экстренную эвакуацию своих сил с обреченного судна пиратов. «И нам нужно поторопиться», — решил я. Шли по составленному нейросетью маршруту, пока успевали. Пробираться старались так, чтобы избежать лишних встреч. Так что до нужного места по другому борту корабля добрались относительно быстро. Вот только тут нас поджидал сюрприз в виде трех пиратов, притаившихся за поворотом коридора. Я поднял руку и тихо произнес «Стоять! Засада!» И, посмотрев на Иру, добавил «Сидите здесь, сейчас вернусь!» После чего, не дожидаясь ее ответа, выскользнул в коридор. «Счет. Транс. Трое. всех хуманы. Вооружение. Бластеры. Две штурмовые винтовки. Все направлены в мою сторону. И это явно подготовленные люди, чем тот же блондин или инженеры. Те замирали, когда я входил в транс, а эти, хоть и значительно медленнее меня, но все же продолжали двигаться. И сейчас это их движение». Заключалось в том, что они наводили на меня свое оружие. Счет. Раз. Проскальзываю к противоположной стене коридора. Два. Разряд пролетает за моей спиной. Хоть они и медленнее, но реакция у них, видимо, не сильно отстает от моей. Три. Наскакиваю на стену и, используя ее для толчка, отпрыгиваю под самый потолок. Четыре. Все три цели сейчас как на ладони. Оружие поднять успевает только двое. Пять. Они и становятся первыми жертвами. Выстрел второй. Странно, второго я поразить не смог. Заряд не взял его. Обнаружено индивидуальное защитное устройство класса «Малый страж». Свойства. Генерация силового поля. Непрерывное время работы — три минуты. Шесть. Ясно. У одного из них есть защита. И как раз у самого ловкого и быстрого. Семь. Долетаю до потолка и, сделав кувырок, перенаправляю свои движения прямо в сторону оставшихся двух пиратов. Этим существенно сбиваю их прицел. Восемь. Выставляю на бластере максимальную мощность. Девять. выстрелил в того, что оказался напротив меня. Тело разрывает пополам. Защита нет. Это не тот. Десять. Уже практически упав на пол, вижу немного слева свою последнюю цель. Он доводит свое оружие в мою сторону. Остаются буквально считанные мгновения. 11. Выстрел. Его и мой. Похоже, я выстрелил на пару микросекунд раньше него. Его отбрасывает в сторону и слегка разворачивает, И поэтому его выстрел проходит мимо меня. 12. Враг все еще жив. Его силовой щит выдержал. Дополнительный выстрел в помеченную нейросетью область с уже ослабленной силовой защитой. Тринадцать. Последний выстрел пробивает силовое поле и попадает в грудь последнего пирата. Все закончено. Не выхожу из транса, осматриваясь. Других целей нет. Все, можно немного расслабиться. Выход. «Стою посреди коридора, осмотрелся вокруг. Три трупа. Эй, выходите и прячьтесь в том проулке», — не слишком громко произнес я, обращаясь к рабам, стоящим за поворотом. Первым выглядывает какой-то парень, он испуганно посмотрел в мою сторону и юркнул обратно. Не обратив на это внимания, я подошел к одному из пиратов, тому, что был наиболее живучим. Меня интересовало его индивидуальное защитное устройство. Ага, вот оно. Типичные наручные часы. Были у меня когда-то похожие. С металлическим браслетом сероватого цвета. На экране всего несколько параметров. Индикатор выставленной мощности и индикатор заряда. Судя по индикации, энергии в нем должно хватить еще секунд на тридцать. Как оно, интересно, управляется, задумался я, вертя в руках подобранные часики. Никаких внешних кнопок или чего-то подобного не было. Подключается к интерфейсу индивидуального защитного устройства. Как обычно, задала мне вопрос нейросеть. Все никак не могу привыкнуть к тому, что, похоже, все или практически все устройства тут управляются с помощью нейросети. Да, соглашаюсь я. Подключение установлено. Произвести настройку под индивидуальные параметры оператора? Да. Произвести привязку активации силового поля к переходу в боевой режим? Давай. Тут не с чем поспорить. Настройка произведена. Привязка выполнена. Рекомендация закрепите генератор защитного поля на руке. Ну, я так понял. Штанера сеть предлагает мне надеть эти часики на руку. Что, в общем-то, я достаточно быстро и сделал. Совет-то она дала дельный. Дальше я, по привычке, хотел приступить к обыску трупов, как обратил внимание на так и стоящих в коридоре рабов. «Чего они ждут?» — Схватил я у Ирины. «Пусть отходят туда!» И указал ей на небольшой закоулок, начинающийся в паре метров от шлюза. Я подойду через несколько секунд. Девушка, поняв меня, передала мои слова бывшим рабам и первой двинулась в указанную мною сторону, по стеночке обходя лежащие на полу трупы. Я же, уже не обращая на них внимания, приступил к сбору трофеев. У всех бандитов, видимо, был стандартный набор молодого пирата. Оружие... В данном случае это две штурмовые плазменные винтовки с парой магазинов к ним и дополнительным питающим элементом, и десантный бластер с таким же комплектом. Плюс ко всему этому магнитные пропуска и кредитные карточки. Ну и уже изъятый мною индивидуальный генератор силового защитного поля. Да, и еще у одного из пиратов я нашел совсем простенький эскин, Примерно размером, как маленькая флешка. Искин индивидуальный, упрощенный модель. Производитель неизвестен. Он даже не был привязан. Видимо, достался пирату в качестве трофея или еще какими-то неведомыми путями. Главным его достоинством был считыватель для информационных кристаллов. Быстро проверив его, я увидел, что он был чист, На нем не было никаких полезных данных, кроме какой-то базы знаний с названием «Торговля-1». Ее я скопировал себе, на всякий случай. Еще раз оглядев поле боя, я кое-что придумал. Но не оставлять же соотечественников тут просто так. У одного из пиратов выпала какая-то непонятная тряпица белого цвета. Быстро присев рядом с телом и, воспользовавшись пальцем владельца, «Этого клочка непонятной ткани, как палочкой для письма, я оставила графом, которые должны были, судя по карте, подойти сюда уже через полторы минуты, свое послание. Думаю, сопроводительная записка заставит проявить их больше интереса к этим людям. После этого я поднялся и пошел в направлении поворота, за которым прятались люди». Завернув, я увидел, что они пытаются о чем-то расспросить Ирину, но та и сама мало что понимала в происходящем. Панику нужно гасить в зародыше, иначе они сами все испортят. И поэтому я, вытащив бластер, выстрелил себе за спину. Выстрел! Его звук и звук взрыва у меня за спиной заставили бывших пленных обратить на меня внимание. «Слушать меня!» — сказал я им. Ирина послушно и без подсказок стала переводить. «Сейчас сюда подойдет вооруженный отряд. У них есть корабль. Они заберут вас с собой. Если вам повезет, то они проявят к вам интерес. Если нет, то высадят на ближайшей, пригодной для жизни планете. Ждите. Подойдут они примерно через минуту. У меня все». И хотел уже развернуться, чтобы отойти подальше. Нужно еще спрятаться, чтобы проследить за тем, как отреагируют на внезапных пассажиров Аграфы. — Подожди! — тихо остановила меня девушка. — Пожалуйста, они боятся! — произнесла она, указав на других рабов. — Боятся того, что будет еще хуже, хотя куда уж хуже. И она передернула плечами. Но, собравшись, она спросила, «Скажи, у нас есть хоть какой-то шанс?» Вглядевшись в ее глаза, я подумал и сказал, «Переводи». Потом повернулся ко всем своим бывшим соотечественникам. Теперь эта разница между нами ощущалась очень четко. За своего они меня никогда не примут, да, судя по всему, и не принимали. Только вот она, Ира. «Ну да ладно». Сказать я им должен был другое и кратко. Шанса тут у вас не было в принципе. Им, кивок в сторону корабля, не нужны были рабы. Эти слова удивили многих. Все верно, слеско сказал я, рабы им не нужны. А потом, немного помолчав и выдержав небольшую паузу, добавил. Но у вас у всех есть одно качество которая заинтересовала хозяев этого корабля. И это ваш интеллект, и нужны были им только ваши мозги. Они собирались сделать из вас живые эскины, вычислительные аппараты. Быстро поправился я, заметив, что Ирина не может подобрать слово для перевода. А потому с теми, кто придет сюда, выжить у вас шансов намного больше. Эти шансы хотя бы теперь у вас появятся». Вроде все. Оставив рабов одних, я развернулся и пошел в сторону коридора. Но тут почувствовал, что кто-то коснулся моей руки. Ирина стояла рядом и смотрела мне прямо в глаза. «Почему ты не уходишь с нами?» «Нам не по пути. Ни с вами, ни с теми, кто может вам помочь. А поэтому я должен уйти». «Понятно», — кивнула она. «Спасибо тебе». И, неожиданно потянувшись, она поцеловала меня в щеку. «Спасибо», — тихо повторила она. И в этот момент она напомнила мою младшую сестренку. Та всегда делала так же и при этом часто говорила. «Мне даже кошмары не снятся, ты их всех распугиваешь. Но я вот не понимаю, почему. Не знаю, то ли это воспоминание стало причиной, или мне просто захотелось сделать...» этой сильной девушке, не потерявшей себя в столь жутких и тяжелых условиях, хоть какой-то подарок, который оставил бы ей память обо мне. Я залез в рюкзак и вытащил тот мелкий искин и пару кредитных карточек. Быстро проверил обе. Как выяснила нейросеть, они анонимные и на предъявителя, то есть их может использовать любой и в любом месте». Конечно, с них брали за обналичку достаточно большой процент, но это все равно хоть что-то для начала. На одной карточке было двадцать тысяч каких-то кредитов, видимо, местная валюта, на второй — семнадцать. «На, возьми», — протянул я Ирине карточки и скин. «Это кредитные, обезвреченные карточки. Сможешь снять деньги с них в любом банке, тут немного». Но на первое время и чтобы устроиться на новом месте тебе хватит. И еще. Это индивидуальный скин. Я показал небольшую флешку на шнурке. Он рабочий. Возможно, в будущем он тебе пригодится, если разберешься, как с ним работать. Ну, или носи как украшение. Не отворачиваясь, пожелал удачи тебе. Не люблю я долгие прощания. Что поделать? Правда, и прощаться-то мне до этого времени было особо не с кем. Спасибо. Тихо раздалось у меня из-за спины. Я лишь кивнул и вышел в коридор. Теперь и эта страничка моей жизни перевернута, и нужно идти дальше. Хотя о чем это я? Ведь нужно еще присмотреть за ними. Правда, я почему-то был полностью уверен в том, что аграфы заберут их с собой».